Когда служба была закончена, четверо матросов приподняли один конец доски и, закутанное в парусину тело, соскользнуло за борт. Должно быть, якорная цепь была слишком тяжелой для хрупкой Марты Джорджин, поскольку горестный груз сразу же исчез в волнах. За все время церемонии Ханна ни разу не схлипнула, но лишь только тело ее матери ударилось о воду, она зарыдала и никак не могла успокоиться. Она продолжала горько плакать и в каюте, куда Сара убила девочку, и только к вечеру немного успокоилась и уснула. Сет, который пришел за ней, тоже выглядел так, словно он проплакал несколько дней подряд. Саре пришлось утешать и его, и для нее прошедший день был далеко не самым легким. Однако она чувствовала, что должна что-то сделать для этого несчастного человека». Впрочем, в глубине души она была убеждена, что ничто не подействует на него и Ханну благотворнее, чем их возвращение домой. Между тем, они находились в пути уже пять с половиной недель, и Сара надеялась, что самые большие через десять дней берега Нового Света уже покажутся на горизонте. «Если вы хотите, вы можете поехать с нами в Агаю. Как-то смущенно предложил Сет, и Сара почувствовала, что по-настоящему тронута приглашением. Она успела привыкнуть и к Сету, и к Марте, а в особенности к Ханне. «Мне будет трудно одному с Ханной», — пояснил Сет. Сара могла его понять. На его месте она тоже не решилась бы совершить еще одно путешествие через Атлантику, чтобы отвезти девочку к английским родственникам Марты. «Спасибо, Сет, но я хотела бы обосноваться в Массачусетсе», — ответила она, улыбнувшись Сету. «Лучше вы приезжайте погостить ко мне на ферму, когда у меня будет ферма». «А может, еще и не будет», — подумала она. «Кто знает, какие в Америке цены на землю и на драгоценности. Если ей удастся выручить хорошие деньги за те вещи, которые по-прежнему лежали зашитыми в подкладке плаща, тогда все будет в порядке». Если же нет... Ну что ж, она что-нибудь придумает. Трудности она не боится. Но в Огайо земли больше, и стоит она дешевле, — с надеждой сказал Сет. Но от Левита Сара знала, что жизнь в Огайо намного тяжелее, да индейцы не совсем такие мирные, как в окрестностях Бостона. Ну что ж... «Тогда хотя бы приезжайте погостить», — со вздохом сказал он. Сет понял, что Сара приняла решение и не намерена от него отступать. «Спасибо, Сет. Конечно, я приеду проведать и вас, и Ханну», — задумчиво отозвалась Сара и предложила присмотреть за Ханной этой ночью. Но Сет решил, что девочке лучше остаться в своей каюте. Он бережно поднял спящую девочку и принес к себе в каюту. Но на протяжении всей следующей недели Ханна не отходила от Сары буквально ни на шаг, и Сара чувствовала, что ее сердце готово вот-вот разорваться. Девочка очень скучала по матери, да и выражение лица Сета с каждым днем становилось все более угрюмым и растерянным, и на нем все четче проступало отчаяние. В конце седьмой недели он снова пришел к Саре, чтобы еще раз поговорить серьезно. Ханна спала в своей каюте, и им никто не мог помешать. Впрочем, сары знала, что бедная сиротка и так тянется к ней. — Я не знаю, что вы все об этом скажете, — сказал Сет, с беспокойством и смущением оглядывая тесную каюту, хотя он не раз заходил к Саре.